Князь Дмитрий Михайлович также поспешил в Орду. Когда он встретил Юрия Даниловича, которого считал ответственным за смерть своего отца, он потерял контроль над собой и убил московского князя. За самоуправство князя Дмитрия Михайловича казнили по приказу хана 1325 год. Ярлык на великое княжение во Владимире был передан его младшему брату Александру. В качестве меры предосторожности узбек назначил особого баскака, Шевкала, ответственным за тверские дела. К несчастью, тверичи не могли дольше сдерживать своих антимонгольских чувств, и вскоре после того, как Шевкал прибыл в Тверь, они восстали и убили, как самого монгольского баскака так и большинство из его чиновников и охраны, 1327 год. Узбек тут же вызвал Ивана Калиту в Орду и приказал ему вести карательную экспедицию против Твери вместе с князем Александром Суздальским. В связи с этим следует отметить, что после событий 1322 года город Ростов утратил свое прежнее лидирующее положение в Суздальской земле. Города же Суздаль и Нижний Новгород, напротив, выдвинулись на передний план. Когда московские и суздальские войска, усиленные монгольскими частями, приблизились к Твери, князь Александр Михайлович бежал на запад. Как Тверь, так и вся Тверская земля были безжалостно разорены захватчиками, а тысячи тверячей угнаны в плен. Некоторые из них, как мы видели, были привезены в Китай. Хотя узбек сурово наказал Тверь руками Ивана Калиты, он, вероятно, не желал чрезмерно усиливать Московское княжество. Показательно, что ярлык на княжение в Великом княжестве Владимирском он даровал не Ивану Московскому, а Александру Суздальскому, 1328 год. Лишь после смерти князя Александра, четыре года спустя, Иван Калита получил ярлык на Великое княжество Владимирское. Однако несколько княжеств были ему неподвластны это Тверское, Суздальское и Рязанское. Князь каждого из них был уполномочен собирать налоги и привозить деньги прямо к хану, без посредничества великого князя. Чтобы обеспечить себе устойчивое, милостивое отношение хана, Иван Калита совершал частые визиты в Орду. Несмотря на это, он находился под постоянным наблюдением ханского баскака Аль-Буги, который исполнял свою службу в Москве. До определенной степени узбек мог быть удовлетворен результатами своей политики. В течение десятилетия правления Ивана I в качестве великого князя Владимирского в Восточной и Центральной Руси серьезных волнений не было. Летописцы отмечают растущее благосостояние Московского княжества под мудрым руководством Бережливого Ивана, прозванного Колета, то есть денежный мешок. В силу добрых отношений между Иваном I и узбеком Жизнь на московской земле представлялась более безопасной, нежели в любом другом месте, и население быстро увеличивалось. Чтобы защитить торговлю, Иван принял энергичные меры против разбоя на больших дорогах и, согласно летописцу, добился в этом значительных успехов. Поскольку резиденция великого князя находилась в Москве, а не во Владимире, глава русской церкви митрополит п достойный священнослужитель обладающий высокими моральными качествами также предпочел остаться в москве и выразил желание быть похороненным там после его смерти в 1342 году могила митрополита стала национальной святыней таким образом москва превратилась практически в церковную столицу руси хотя митрополит официально именовался Митрополитом Киева и всея Руси. Совершенно очевидно, подражая титулу митрополита, Иван I добавил к своему собственному титулу фразу «и всея Руси». Это расширение великокняжеского титула имело глубокое значение.